Глава 54. Утро следующего дня началось рано, массово, и очень напоминало спасение перед стихийным бедствием, а не сбора на работу. Конечно, Тейша еще вчера приготовил все, что может потребоваться мелким, а Нейт проследил, чтобы Иль и Йош тоже собрались заранее, а еще чтобы никто не проспал, все успели умыться, позавтракать, одеться. Но несмотря на его предусмотрительность, Атмосфера в доме почему-то была нервическая и слегка напряженная. Мелкие возбужденные мельтешили под ногами у старших. Иль то бесцельно бродил по комнатам, то срывался с места, вспомнив что-то, по его мнению, очень важное, еще не оказавшееся в его сумке. Трое старших старались кое-как контролировать этот беспредел, хотя Йоши сам едва не подпрыгивал от возбуждения, иногда искоса поглядывая на загадочно довольного Тейша. Выспрашивать подробности у них как-то было не очень принято, тем более что, судя по сытой, удовлетворенной роже старшего, ему всё понравилось. Но любопытство грызло изнутри, вместе с предвкушением ожидаемого звёздного будущего и более глубокого погружения в атмосферу вчерашнего дурдома. Воерошки все более-менее успокоились, по крайней мере стараясь сделать вид, что они спокойно сидят, а не по сидению. Оказавшись внутри здания, где им теперь придется проводить достаточно много времени, все не то чтобы расслабились, а скорее сильно впечатлились. Настолько, что напрягаться и нервничать просто не осталось времени, приходилось постоянно крутить головой и удивляться. До своего рабочего места им пришлось пройти через огромную территорию целого комплекса съемочных площадок и павильонов. И у них на пути постоянно возникали люди, иногда очень странные, Иногда ужасно узнаваемые. Иногда вроде бы с виду вполне обычные, пока не начинали разговаривать и здороваться с Айми. «До вчерашнего дня я думал, что люблю людей», — ухмыльнулся Ёж, скосив взгляд на Нейта, который нес на руках Геля и оглядывался вокруг с таким лицом, словно из-за любого угла может выскочить злой бабайка или посланник их бабушки. «А почему она совсем голая, но как-то странно?» — заинтересованно уточнил Иль, вылупившись на продефилировавшую мимо них девушку в обтягивающем всё её тело светлом латексном комбинезоне. Старшие братья проводили красотку оценивающими взглядами. Потом каждый из трёх покосился на Айми, и все трое незаметно улыбнулись друг другу, удовлетворённо покивав. Айми тихо захихикала, заметив их пантомиму, и объяснила Илю, потому что она не голая, а в комбинезоне цвета кожи. Съемки обнаженной натуры идут по другому проискуранту. То есть стоит сильно дороже. К тому же далеко не каждая актриса согласится сниматься без одежды. Вдобавок ко всему, это повышает рейтинг до категории 18+. Ну а это конкретная девица — дублерша одной звездочки средней величины. Вот ей на комбинезоне эту звезду и нарисовали. «Страшно подумать, как выглядит мужской вариант такого костюма», — прыснул от смеха Ёж. Зато Тейш и Нейт очень неодобрительно нахмурились, поглядывая на устроившегося на руках у Уайми и заинтересованно прислушивающегося Айхо. Ну а потом парням стало не до веселья. Работа в студии отличалась от всего, что им приходилось делать раньше. Вокруг все время толпилось уйма народу. Все что-то делали, суетились сами и постоянно пытались тормошить всех шестерых братьев, поправляя грим, прическу и костюм. Зато выяснилось, что они зря с ужасом поглядывали на пачки листов с распечатанным на них сценарием. Учить огромные куски текста оказалось не нужно. Съемки — это не спектакль, который идет непрерывным сюжетом. Это цепочка коротких сценок, каждую из которых снимают отдельно. Причем не по порядку, а как попало. И это очень сбивало, мешая сосредоточиться и понять, о чем вообще сейчас идет речь. А еще... Съемочные софиты не только зверски светили, но и грели, поэтому было очень жарко. И главное, самые талантливые артисты в их семье — это Айхо и Гель. Этим мелким безобразникам на площадке дико понравилось. К тому же им по большей части разрешали беситься в свое удовольствие, ибо естественное поведение детей ценнее всего в кадре. Но при этом постоянно держали под контролем, Кроме Айми за мелкими бегала целая толпа молоденьких ассистенток режиссера, оператора, гримера-костюмера и еще фиг знает кого. Особенно забавно было играть в построенных декорациях. Это когда у тебя за спиной половинка нормальной квартиры или корабля, стены, окно, диван. Это все видно зрителю, зато второй половины нет. Она словно обрезана гигантским ножом и в раскрывшийся проем хищно скалятся софиты над камерами. Постоянно что-то командуют операторы, таращится чертова туча народа, которая замирает и замолкает только по команде мотор. А еще в гробу они видели эти 50 дублей одного и того же эпизода. К праотцам их и к галактическому дедушке. Это же жесть, а не работа. Хорошо мелким их старались не перегружать, а в середине дня увели в отдельную комнату и там уложили спать и кормили их строго по расписанию. Айми очень громко гаркнула на Гектора, когда тот заикнулся, что мальчики могут и попозже пообедать, а сейчас до доснять бы. После этого никто с подобными предложениями сунуться не рисковал, только перешептывались о злобной мамочке. А вот старших будущих звезд так не баловали. Нет, и кормили, и поили, и всю душу вынули, пока отсняли несчастные полсерии. В конце концов... Ёш решил, что он тоже маленький, уставший, капризный и хочет на ручке. В смысле, очень хочет любви и внимания. Понимание у старших, таких же уставших и мрачных, ждать было нечего. Госпожа крутилась вокруг Ильи, который успел напомнить о своей принадлежности к младшим чуть пораньше. Так что сорвался Ёш просто на пустом месте. Сразу после того, как ему объявили, что всё в сцене замечательно, но лучшего переснять ещё раз. «Всё. К процам Если замечательно, то зачем переснимать? Если х... Вот. То тля, скажите, что не так, а не давайте попробуем ещё. Я заебался пробовать. Вот какого тля вам не хватает? Что вам не нравится? Мы уже двадцатый раз переснимаем одно и то же тляк К про отцам всё. Так, перерыв». Откуда-то из-за плотной стены света объявила Айми. Её на площадке слушались так же, как и Гектора. Но парней это совсем не удивляло. Скорее, они бы искренне изумились, если бы кто-то рискнул возражать их госпоже. Словно по мановению волшебной палочки свет погас, и все вокруг разбежались в разные стороны, как мыши, в стаю которых прыгнул кот. Раз и нету почти никого в студии. Только дверь хлопнула. Тишина и запах перегретого пластика. Потом из полутьмы появилась Айми. Ласково улыбнулась своим мужьям. «Мальчики, а заварите нам кофе!» «Тщательно заваривайте, минут двадцать!» И она лукаво подмигнула Нейту, а тот, понимающе кивнул в ответ. «Илю, достаньте из холодильника фисташковое мороженое. Я ему специально заказала его любимое. Заслужил». «Ах, да!» Госпожа вовремя вспомнила, что парни пока ещё не слишком хорошо ориентируются. «Это направо по коридору, вторая зелёная дверь с трелестником на табличке». Там маленькая кухня только для руководящего состава. А ты, моя радость, останься». Айми ловко пресекла попытку Йоша последовать за старшими, перехватив его на полдороги. Он и моргнуть не успел, как она,